Глава двадцать вторая На сегодняшнем неофициальном приёме я ни на что особо не рассчитывал. Пока я не проявлю себя на арене, мало кто мной заинтересуется. А мой первый бой состоится только через две недели. Тем не менее, я пришёл в парк спорткомплекса и, как только расстался с Эксара и Ридера, направился искать знакомых аристократов. Учитывая популярность игр, мне без новых знакомств будет с кем пообщаться сегодня. Я оказался прав. За следующий час я успел поприветствовать и поздравить с новым рангом главу рода Сокор, перекинуться парой слов с главой рода Чуйми и патриархом Шичи, а также встретить Оливию Боло. «Какими судьбами?» — удивился я. «Участвуя в категории мастер», — улыбнулась Оливия. «Правда, в отличие от некоторых везунчиков, мне придется пройти отборочные от и до». «Ты так уверена, что пройдешь?» — приподнял брови я. «Конечно, уверена», — насмешливо ответила девушка. «А иначе зачем участвовать? Мы все здесь ради победы, скажешь нет?» Я медленно кивнул. «В целом, конечно, да. Другое дело, что если бы победа не могла принести мне денег, я не стал бы связываться с турниром. Вовсе». «Ну и утереть нос стада у Шичи мне будет приятно», — небрежно добавила Оливия. Я вопросительно приподнял брови. «От клана Шичи в категории мастер заявлено двое участников, я и второй сын патриарха», — пояснила Оливия. «И если этот маленький спор выиграю я, почему всего двое не понял я?» «Потому что остальные не готовы», — поморщилась Оливия, по крайней мере, по мнению патриарха. А клановую заявку на участие подписывает именно он. Так-то выставить много участников можно. Правилами это не запрещено. Хоть всех своих мастеров заявляй, но если все они вылетят в первом же отборочном бою, клану это репутации не добавит. Скорее наоборот, посчитают слабаками. Так вот почему так мало мастеров на турнире, понял я. Да, все рассуждают примерно одинаково, кивнула Оливия. Категория воин считается совсем детской. Там основная масса участников несовершеннолетние У них тоже, конечно, может быть хорошая подготовка, но к детям относятся в целом снисходительнее. Ну, проиграли бывает. Может, растерялись или переволновались, ничего страшного. Опыт приобрели и молодцы. — А с профессионалами и мастерами так уже не скажешь, — понимающе улыбнулся я. — Именно, — подтвердила Оливия. Среди профессионалов тоже хватает несовершеннолетних, но там все серьезнее. Если клан решил, что ты готов выйти на бой против взрослого мага, то и спрос с тебя будет соответствующий. А уж нисходительность по отношению к мастерам и вовсе невозможна. Она скорее оскорблением станет, чем утешением. Тогда как ты попала в клановую заявку? Сомневаюсь, что патриарх стал бы делать ставку именно на тебя. «Я женщина», — снисходительно улыбнулась Оливия. «Я в любом случае не стану бойцом. У меня другая жизненная задача, и отношение ко мне несколько попроще. Ты прав, будь я парнем, патриарх меня не допустил бы к играм, как не допустил очень многих молодых клановых мастеров». «Нет, в целом то, что она говорила, действительно имело место». Женщин-бойцов в этом мире довольно мало, и это считается незавидной судьбой. Особенно для аристократки. Но выставлять беззубого бойца клан все равно не стал бы И это я уже не говорю о том, что было изгоя внутри собственного клана. Для патриарха выставить Оливию участником означает фактически простить род предателя. Шичи не пошел бы на это без серьезного давления. Было ли у Оливии то, чем можно давить? Наверняка, раз она все-таки участвует. Раскроет ли она свои карты мне? Не факт. Не верю. Нейтрально улыбнулся я. Но если не хочешь, не говори. Я не настаиваю. Оливия смирила меня недовольным взглядом. «Моему роду нужен этот турнир», — сказала она. «И я готова драться за каждый шанс, который позволит нам хоть немного реабилитировать свой род». Я участвовала бы в любом случае, с кланом или без него. Я изумленно вскинул брови. Она что, шантажировала патриарха выходом из клана? Будь было свободным родом, ей достаточно было бы подписи брата на заявке. Оливия едва заметно улыбнулась и кивнула. Я благодарно кивнул в ответ. Мое любопытство она удовлетворила. «Ты здесь одна?» — перевел тему разговора я. «Без своего главы рода?» «У тебя к нам дело», — оживилась Оливия. «Скорее, просьба», — слегка улыбнулся я. «Или предложение, как пойдет?» «Урс не приехал сегодня», — покачала головой Оливия. «Мое присутствие здесь обосновано, я участник турнира. А его присутствие, скажем так, будет лучше, если он появится только в тот день, когда я выйду на бой одной шестнадцатой финала». Я лишь кивнул. Глава рода предателя – незавидный статус, и Оливии-то наверняка нелегко найти здесь собеседника, а с главой ее рода и вовсе никто не стал бы общаться. Скорее облили бы показательным презрением. Когда и если Оливия проявит себя в финальной части турнира, это отношение немного сгладится. Как ни крути, она все-таки представляет клан Шичи. И если Патриарх простил предателей, то и остальным не зазорно с ними общаться. Разумеется, сразу отношение к роду Боло не поменяется кардинально. Но первый шаг будет сделан. Однако для этого Оливии действительно нужно выйти на центральную арену. Громко заявить о себе, обратить на себя внимание. Копаться в огромных списках участников отборочного этапа никто не станет. «Но я все еще наследница рода», — подмигнула мне девушка. «Если твое дело не секретное, мы можем его обсудить». «Почему бы и нет?» Может, с Оливией даже проще будет. С ее братом мы расстались далеко не друзьями после последней встречи. «Ты видела Валерий сегодня?» — спросил я. Браслета сообразила Оливия. «Я хочу, чтобы второй браслет достался ей», — кивнул я. «Если твой брат не захочет подарить его сестре на помолвку или свадьбу, я готов его у вас выкупить». Оливия пристально посмотрела мне в глаза. «Меняю браслет на два приглашения», — ровно произнесла она. «На помолвку и на свадьбу». «Я тебе и так приглашение пришлю», — не понял я. «А моему брату?» «Да без проблем», — пожал плечем я. «Не собирался ставить его в неловкое положение, но если он придет, пришлю, конечно». «Думаю, Валерий будет рада вам обоим». «Тогда и мы ее порадуем», — улыбнулась Оливия. «Вдвойне. И своим присутствием, и желанным подарком». «Благодарю», — склонил голову я. Стоило мне попрощаться с Оливией, как я увидел прогуливающегося неподалеку Феликса Рамсэй, управляющего Первого Имперского банка. Он был один, так что я счел уместным подойти поздороваться. «Господин Дамар», — приветственно кивнул мне Рамсэй. «Господин Рамсэй, рад встрече», — кивнул в ответ я. «Вы один?» — улыбнулся Рамсэй. «Не боитесь отпускать свою прелестную спутницу в свободное плавание? Уведут ведь?» «Не уведут», — покачал головы я. «Это моя невеста». «Невеста?» — прищурился Рамсей. «Невеста», — спокойно кивнул я. Объявления не было, нейтрально заметил он. «Мы планируем провести прием с официальным объявлением о помолвке после игр», — сказал я. Но сама помолвка уже состоялась. Я помнил, что род Рамсей имел на меня какие-то виды и потому не рискнул ссылаться на договор между родами. «Валерий больше не принадлежит Роду Було, а Роду из десятки сильнейших оспорить такой договор будет несложно. Да и прятаться за договором — это показывать, что я не сильно-то дорожу помолвкой. Ещё примут за намёк, что пора действовать». Мне вмешательство Рамсе было не нужно ни в каком виде, и я ясно давал это понять. «Ну а если они всё-таки пойдут против моего желания, разговор будет совсем другим». Такие вещи никакой внешней доброжелательностью уже не прикрыть. Жаль, правильно понял меня Рамсей. Мы могли бы, а впрочем, уже бессмысленно об этом говорить. При этом он бросил на меня вопросительный взгляд. «Бессмысленно», — подтвердил я. «Я свой выбор сделал». Рамсей лишь кивнул в ответ. «Виктор, добрый день!» — приветственно склонила голову Рената Рачи. «Староста класса, в котором я уже не буду учиться, выглядела великолепно». Она не стала пытаться создать взрослый образ, но легкий пестрый сарафан с многочисленными разрезами подчеркивал очарование юности. Волосы она оставила распущенными, а косметика была незаметна вовсе. «Еще не женщина, но уже далеко не ребенок». «Приветствую, Рената», — слегка улыбнулся я. «Несмотря ни на что, я желаю вам удачи на турнире», — сказала девушка и поджала губы. «У вас ко мне какие-то претензии?» — приподнял Бруви. «Могли бы предупредить, что не будете продолжать учебу», — ровно произнесла она. «На момент нашего с вами разговора еще могли быть варианты», — слегка улыбнулся я. «Так что для предупреждения было рановато». До разговора с Завучем действительно ничего не было решено. Силия Дагета, будучи членом главного рода не самого слабого клана, имела много возможностей. Будь она всерьез заинтересована в том, чтобы гений остался в ее школе, вполне могла найти аргументы. В конце концов, появляться там раз в месяц для меня не так уж обременительно. Было бы ради чего. И я допускал вариант, что завуч захочет поддержать престиж своей школы любой ценой. Но не сложилось. Селия до гетто, не предложила ничего интересного для меня. и Я быстренько завершил свою учебу в школе. Однако для Ренаты все, конечно, выглядело не так. Но вы забрали документы из школы в тот же день, когда мы с вами разговаривали, непонимающе нахмурилась она. Она сейчас намекает, чтобы я ей всю цепочку своих размышлений выложил вместе с вариантами развития событий, которые могли быть в тот день. Да еще и в порядке попытки оправдаться, так что ли? Нет, я все понимаю, детская непосредственность, неопытность и далее по списку, но это уже переходит все границы. Может, мне еще и следовало посоветоваться со старостой класса? Усмехнулся я. Было бы неплохо. Задиристов скинула подбородок девушка. «Госпожа рачи, вы забываетесь», — холодно одернул ее я. Девушка вздрогнула и, видимо, осознала, что сказала, а заодно и разницу в нашем положении. Это в школе можно было пренебречь многими условностями, да и то до определенного предела. А здесь и сейчас несовершеннолетняя девочка наезжает на голову чужого рода, и это точно ни в какие ворота не лезет. Рината отступила на шаг и глубоко поклонилась. «Прошу меня простить, господин Дамар», — произнесла она. «Я действительно забылась». Извинения приняты. Коротко кивнул я. Скомканно попрощавшись и даже не дождавшись моего ответа, Рената Рачи еще раз быстро поклонилась и тут же растворилась в толпе. «Эх, внуча!» — расстроенно покачал головой старейший народ Рачи, когда выслушал рассказ Ренаты. «Прости, деда», — покаянно вздохнула девушка. «Просто он... он такой...» Старик бросил на нее заинтересованный взгляд, но увидел только злость, а вовсе не смущение. Не понравился девочке мальчик. «Какой?» — все же спросил старейшина. «Важный больно», — скривилась Рената и презрительно передразнила. «Забываетесь, госпожа рачи». «Я тебя дома ремнем поучу», — тихо бросил старишина. «Что больше не смело в таком тоне о главе рода говорить?» «Деда!» — вскинула на него испуганный взгляд девушка. «Что, деда?» — жалчно бросил старик. «Родители уважению не научили, значит, я возьмусь. Вон какая каланча выросла, да только ума все нет. Этот юноша лет через десять размажет весь наш род и даже не вспотеет. думаешь он обиды помните не научен не хочу я такой судьбы своим потомкам из за одной вздорной баббы деда заныла рената не умеешь думать научись молчать внуча ровно сказал старейшина он не тебе ровня а твоему отцу хорошо еще что глава рода дамар сделал скидку на твой возраст мог и не делать и был бы в своем праве прости Уже совсем тихо прошептала девушка. а «Отри мне не отвертишься!» — спокойно сообщил старик, и я кинул ее задумчивым взглядом. Рената только вздохнула. Она знала, что если дед что-то решил, то его даже глава рода не переубедит. Ей оставалось лишь не усугублять свое положение, а значит, молчать. Может, дед сейчас на какую-нибудь другую тему переключится и забудет о своем намерении? Такое случалось крайне редко, но случалось же. А вдруг? Поэтому девушка молча стояла рядом со стариком и ждала. К её радости через пару минут он вновь заговорил. «А к молодому чуйми ты тоже так относишься?» «Какие-то?» — уточнила Рената. Старейшина кивнул. не а нормальные», — ответила девушка. «Нормальный», — насмешливо передразнил старик. девушка вновь тянула голову в плечи да что ж такое что ни слово то напоминание о ее косяке значит за него замуж пойдешь насладившись замешательством внучки сообщил старик к нам ты отношения уже испортила а у чуими есть шанс если они сговорятся с виктором дамар мы поблизости будем укрепим вашим браком союзнические отношения пора уже «Три поколения у нас родства не было. Пора, пора!» Рената напряженно смотрела на деда. И не потому, что возражала против Ахита чуйми в мужьях, а потому, что дед иногда не очень внятно излагал свои мысли. Ему казалось, что все очевидно, а разжевывать он не любил. В кругу родичей так и вовсе не напрягался, предоставляя им самостоятельно шевелить мозгами, как он говорил. — Против такого мужа не возражаешь? — насмешливо приподнял брови старик. — Не возражаю, — ответила Рената. — Только заруби себе на носу, внуча, — бросил на нее холодный взгляд старейшина. — Союзникам я тоже не желаю врага-владыку. Будешь мужа позорить своим длинным языком. Не посмотрю, что же на наследника другого рода стала. Приеду и лично выпарю. — Не буду хорошей женой, деда, — склонила склонила голову девушка. «Тебе не будет за меня стыдно?» а «Вот и умница», — улыбнулся старик. «Беги уже, развлекайся. Недолго тебе в девках бегать осталось». «Спасибо, деда», — улыбнулась в ответ Рената и поспешила скрыться, пока старик был в хорошем настроении. «Глядишь, и про порку забудет. Особенно, если она ему сегодня больше на глаза не попадется».